Глава пятая. Ночной разговор. Подслушанный разговор оставил на душе Олесе неприятный осадок. Ишь, в ярости этот хольер, что она покорно лапки не сложила и сразу ему не сдалась. Нет уж, жизнь научила ее бороться до последнего. А пока все услышанное подтверждало ее догадки, что ничего хорошего в лапах ищейки ей не светит. Так и сидя в своем закутке среди поддонов, Алися думала, как ей устроиться в незнакомом мире и как вернуться в свой. Но додумалась только до одного разумного вывода. Надо собирать информацию. Пока она знает так мало о реалиях этого мира, что нечего и пытаться строить какие-то планы. Бородатый торговец изредка покрикивал и щелкал плетью, побуждая двух своих коней быстрее бежать по дороге. Едущая за зайцем Олеся посматривала по сторонам сквозь небольшие просветы между поддонами. Ей на глаза попались замеченные ранее странные ворота, стоящие посреди поля. Теперь она смогла рассмотреть их вблизи. Ворота были высотой в три человеческих роста, шириной в две телеги с гаком, выложенные из больших каменных глыб. Развален строений, которым могли бы вести эти ворота, не было и в помине. Зато к ним тянулась от центрального тракта широкая дорога, мощенная булыжником. И булыжник этой дороги, и камни ворот густо заросли мхом и лишайником, вьющимися растениями. На верхней перекладине ворот крепились птичьи гнезда, прикрывая растрескавшиеся местами сыпающиеся камни и проплешины в соединяющем их растворе. Ворота и дорога явно были очень старыми, и ими давно не пользовались. Может, остатки большого подворья, к которому вели ворота, сравнялись с землей? А до этого монументального по меркам Средневековья строения руки не дошли. Величественные ворота скрылись за горизонтом. Олеся тряслась в телеге, надеясь, что на въезде в город досмотр будет таким же беглым, как и при выезде из села. Но эти робкие надежды вдребезги разбились на следующем же посту, остановившем телегу. «Здрав, Боди, Митяй, что везешь? «Да, как обычно, спешу, чтобы хлеб к концу рабочего дня по таверным ближайшим пригородным развести. А то народу после работы краюхи хлеба не подадут. Ничего, городского хлеба купят. Городской куда как дороже. Так я ж и не только хлеб, я крупы и мясо везу. Молочных продуктов много. Да ты сам знаешь, сколько лет на тракте меня видишь. Ты скажи, сам ли не видал кого?» «Не, Магиню иномерную не видал», — хохотнул Митяй. «Можете обоз обыскивать, коли времени девать некуда». «Чего его обыскивать? Ты ж через час к городу подъедешь. А там такие проверки сейчас идут, ого-го». «Еще и киснок сбились. Да эта Магиня не глупа, ничем себя не обнаруживает. Магией совсем не пользуется. Так ее никак засечь-то и не могут». Вот только что наш лекарь амулет магически активировал, что парням, пчелами сильно покусанного, вылечить. Так сразу три щейки подлетели. Думали, беглянку свой словят на этом всплеске магии. Ты бы видел их разочарованные харь. Стражник загоготал поддерживаемый товарищами и торговцем. А у Алисы сердце в пятке так и ухнуло. В город пробраться будет нелегко. Я свой товар еще до городских кордонов по тавернам раскидаю. Так что у меня обыскивать будет нечего, а кроме пустой телеги. Ой-ей-ей, надо сбежать отсюда до того, как он начнет разгружать товар. Теперь, когда ему рассказали о беглой могине, мне не удастся состряпать убедительную историю, оправдывающую мое присутствие в его телеге. Он и слушать меня не станет. Сразу в свой магический свисток дуть начнет. Лихорадочно соображала Олеся. Будем надеяться на удачу, пока она меня тут не подводила, если не считать самого переноса меня в чужой враждебный мир. Как только Михей встал у первой таверны и понес в нее первый поддон с хлебом, начав разбирать Олеся на прикрытие. Девушка осторожно выглянула на дорогу, и, улучив момент, под прикрытием большой телеги метнулась в густые придорожные кусты. Переведя дух, замерев, прислушиваясь. И, приглядываясь к происходящему вокруг, она решила ждать наступления темноты. Торговец Михей скоро уехал, возле таверны постоянно крутились какие-то люди, и Олеся сидела в кустах тише мышки, уминая очередную булку из своих запасов. Когда солнце село и вокруг разлилась благословенная темнота, народ повалил в таверну, оставив улицу опустевшей. Движение телег по дороге тоже приостановилось до утра. Только стражники ходили с фонарями по обочинам, перекрикиваясь друг с другом. Как только мимо прошел очередной патруль, Олеся выползла из кустов, отряхнулась и пошла к синовалу рядом с конюшнями, которую успела присмотреть за долгое время сидение в кустах. Во дворе таверны она столкнулась с несколькими людьми, но особого внимания на нее не обратили. Обычная селянка, закутанная в платок, мирно идущая по своим делам. Таверна была хороша тем, что в ней было много проезжих, которые не знали в лицо местных жителей и которых эти жители тоже не знали. Конечно, Олеся не рискнула бы остановиться на постой в таверне, даже будь у нее деньги, подозревая, что ищейки сидят там по всем углам и точно обратят внимание на одинокую девушку. Вряд ли в этом мире женщины могут свободно путешествовать без спутников, да еще молодые селянки. Олеся планировала опять зарыться в сено и обмозговать варианты проникновения в город, где ей не придётся уже так сильно прятаться ото всех. Не будут же ищейки допрашивать на улицах большого города всех женщин и проверять их личность. Или будут? Интересно, в этом мире есть аналоги паспортов? Если да, то ей крупно не повезло. На сеновале Олеся устроилась без проблем. Если кто её и заметил, то благополучно забыл об этом. Тяжелые мысли не давали ей заснуть. Доносившиеся из таверны пьяные вопли тоже не способствовали крепкому сну и добавляли опасений за свою жизнь и не только, заставляя все глубже зарываться в пахучее сено. Ближе к полуночи ее уединение было нарушено двумя заявившимися на сеновал пьяными мужиками, качающимися, как катера на большой волне, и прижимающим к груди бутыли с каким-то вонючим спиртосодержащим пойлом, «Ты мне рот не затыкай, я им все гадом в лицо скажу», — бубнил первый мужик, более пьяный, чем его товарищ, который вел его под руку, подталкивая вперед. Второй мужик, покачнувшись и чуть не уронив друга с бутыльника, закрыл за собой дверь на и сказал, отпуская товарища. «Тут, скажи, Эльмар, только негромко. Сарай и вряд ли по углам попрятались, а в таверне их тьма тьмущая». Уши греют, могиню беглую ищут. Названный Ильмаром завалился у подножья стога, в котором пряталась Олеся, и залился пьяными слезами. А моя девочка убежать не смогла. Выпили ее до сулочи и бросили на берегу реки, как смятый листок. И как мою девоньку угораздило и народиться, а? жонка то обрадовалась вначале. Мечтала. «Известная магия не дочка станет». не так-то вышла. Высосали из нее весь невеликий магический резерв. Да еще и жизненную силу до да кучи забрали. «Почему жизнь-то ей не оставили? А? жизнь то зачем лишать? Она только жить начинала. Замуж собиралась». «Сам знаешь, маг жизненную энергию тоже в магию преобразовать может», вздохнул второй мужик. Эх, горе какое, что у Улинки магические способности в юности пробудились. Если бы не это, то без специальной проверки никто и не заподозрил бы в ней наличие магического резерва. Жената пришла в себя после смерти дочери. Повесилась жена от горя, сразу после похорон, пока я пьяный на улице валялся. Мужик приложился к бутыли, забулькал. Всхлипнул, утер рот рукавом. Не знал. Прости, брат. Давно меня дома не было, а ты и вестей не слал. Теперь-то ясно, почему. Я так и думал, что-то неладно у тебя в доме. Расследование было. Известно, кто племянницу мою сгубел. Не, то никому не ведомо. Темня от ищейки чертовы. Прискакали, сами поводили, поспрашивали. Почему сразу дочь к ним не привели? Как только магию в ней заподозрили. Рыскали тут, рыскали. Да так ничего и не сказали. Я так думаю. Отлично знают они, какой маг мою дочь убил. До высокого полета птица тот маг. Потому и молчат, как рыбы. Дело временно приостановили. За отсутствие мулик. «Может, сам Ирхальер мою улинку выпил досуха?» Второй мужик поперхнулся пойлом и бросился первому рот рукой закрывать. «Молчи, дурень, и думать того не смей. Сгниёшь в казематах подземных, и косточек твоих не найдут. Я стражником десять лет отработал. Много таких-то разговорчивых повидал. О главе тайной канцелярии не поминай в суи, Лучше богохульствуй». Чем имя это произноси. Бог то, подолечи Ира будет. Много слухов об ире ходит, один другого страшнее. Поговаривают ему и прикасаться к магу не надо, чтобы осушить его подчастую. Он одним только голосом может так голову вскружить, что магия сама по воздуху к нему перетечет, о как. Своего главу даже самые свирепые ищейки до дружь боятся. Это я тебе точно говорю. Своими глазами видел, своими ушами слышал. Вон оно как. Голос-то и впрямь у хольера непростой. Кто-то так необычно на меня подействовал. Значит, ищейками командует очень сильный маг. А магию можно выпить из другого мага. Ох, догадываюсь теперь. Зачем охотники иномерных магов ловят? Для чего они местным требуются? пополнять свой резерв за счет похищения чужого, — поюжилась в сене Олеся. «Во мне магии нет, но они, оказывается, могут жизненную силу выпить, от чего человек умирает. О, ужас какой мамочки! Бежать отсюда, бежать без оглядки!» Отец погубленной девушки отрывал от себя руки брата и божился, что прямо сейчас пойдет бить морды всем ищейкам и требовать у них имя убийцы дочери, кричал сиплым голосом. «И пусть казнят меня, пусть сгнию, но за дочь мою невинную отомщу». Второй мужик в итоге плюнул и ткнул его лицом в сено. Вопли стали приглушёнными, сменились кашлем и отплёвыванием. А бывший стражник бурчал недовольно. Как не вовремя эта могиня сбежала. Всё кругу и наводнили. Слово молвит страшно. Эти маги с пустым резервом, что ищейками, работают. Реагируют на любой всплеск магии, как голодные псы на запах свежего мяса. И злые они, как эти самые псы. Долетит до них хоть одно худое слово про их главу, и устроит они кровавую расправу. Брат, угомонился? Да, пусти. Первый мужик уселся ровно, потряс головой, вытряхивая из нее соломинки. Хлебнул еще из горла и сказал озлобленно Желаю этой магине сбежать от чертовых исчеек, чтоб никогда ее не нашли. Пусть локотки себе солочь покусают, что не смогли иномерную девку до смерти осушить. Его брат хмыкнул. Кто ж иномирного мага сразу осушает? Это ж все одно, как иную корову зарезать. Это наши пустышки не могут самостоятельно свой резерв пополнить. Только на чужой силе паразитируют. А иномирные маги способны самовосстанавливаться. Если их кормить хорошо, на свежем воздухе на острове держать, то магию много лет доить понемногу можно. Олеся поплохело. Оказывается, быстрая смерть еще не худший вариант из всех возможных. Долгое рабство в качестве магической батарейки Вот удел тех, кого вместе с ней заманили в этот мир. Эх, будь я и впрямь сильным магом, как предположил этот хольер. Пошла бы спасать соотечественников, а так. Какой из меня герой? Самой бы где схорониться. Боже, как меня угораздило на рекламу жульническую повестись. В магический университет поехать. Мир магии ждет вас. Это правда. еще как ждет. Только не в роли студента. Мамочка, я хочу домой. В мой собственный мир. Пусть тоже жестокий и жуликоватый, но понятный и привычный мир. Пока Олеся горевала об оставленном Петербурге, брошенных в квартире кошка, уютном виртуальном мире интернета, в квартире со всеми удобствами, мужики допили своей бутыли и более трезвый поволок второго во двор, приговаривая. «Домой пошли» а то опять разорёшься благим матом, и ночью твои вопли хорошо услышны будут. В доме стены толстые, не то что стены синовала, из хлипких досок с щелями. Да и от таверны подальше». После их ухода Олесе удалось таки заснуть. На рассвете, как только закричали петухи, точнее, похожие на них птицы, которые внедренные магией в её память переводчик назвал «петухами». Она ужом проскользнула к ближайшей телеге, накрытой тентом от дождя. Запряталась в нее, проделала дырку в углу, чтобы следить за местностью и не пропустить приближение к городу, и стала ждать отправления. Что ей делать дальше, когда покажутся посты проверок, она не знала. Но брести до города по лесам, полным хищного зверя, не хотела тем более. Пока оставался слабый шанс что стражники на заставах будут проверять обозы спустя рукава. Ведь торговцев и прочего люда в город едет много. На въезде точно будет толчея и пробка. А в большой толпе легко затеряться и проскочить мимо досматривающих.